Глава девятая. В коей рассказывается о том, что из нее будет видно. В самую глухую полночь, а может быть и не в самую, Дон Кихот и Санчо покинули рощу и вступили в Тобос. В самую глухую полночь строка из романса о графе Мирная тишина царила в городке, от того, что все жители отдыхали и, как говорится, спали без задних ног. Ночь выдалась довольно светлая. Однако же Санчо предпочел бы, чтобы она была темная-притемная, темная, ибо темнота могла послужить оправданием его тупоумия. Во всем городе слышался только собачий лай, несносный для ушей Дон Кихота и действовавший, устрашающий на душу Санчо. Время от времени ревел осел, хрюкали свиньи, мяукали коты, и в ночной тишине все эти по-разному звучавшие голоса казались еще громче, каковое обстоятельство влюбленный рыцарь почел за дурное предзнаменование. Однако ж, совсем тем он сказал Санч Сын мой Санч, указывай мне путь во дворец Дульсинеи. Может, статься она уже пробудилась? — Кой черт во дворец! — Когда я виделся с ее величием в маленьком домишке! — воскликнул Санч. — Должно полагать, — заметил Дон Кихот, — что на ту пору она вместе со своими придворными дамами удалилась в малые покои своего замка, как это принято и как это водится у всех знатных сеньор и принцесс. — Сеньор, — сказал Санч, — уж коли ваша милость... Назло мне желает, чтобы дом госпожи Дульсиней был замком, то с чего бы это ворота его в такой час оказались отперты? И пристало ли нам с вами барабанить, чтобы нас услышали и отворили? к мы весь народ переполошим и взбудоражим. Что мы, по-вашему, к девкам будем стучаться, — Словно ихние полюбовники, которые во всякое время заявляются, стучатся и, как бы поздно ни было, их все-таки впускают. — Лиха беда отыскать замок, — возразил Дон Кихот, — а там я тебе скажу, Санчо, как нам надлежит поступить. — Да ты смотри, Санчо, или я плохо вижу, или же вон та темная громада, и есть дворец Дульсиней. — Ну так вы и поезжайте вперед, ваша милость, — подхватил Санч. — Может, это и так, но если даже я увижу этот дворец своими глазами и ощупаю собственными руками, все-таки я поверю в него не больше, чем тому, что сейчас белый день. Дон Кихот двинулся первый и, проехав шагов двести, приблизился вплотную к темневшей громаде и увидел высокую башню. И тут только уразумел он, что это не замок, а собор. И тогда он сказал, мы наткнулись на церковь, Санчо. Уж я вижу, — отозвался Санчо. И дай-то бог, чтобы мы не наткнулись на нашу могилу. А то ведь это примета неважная, в такое время скитаться под кладбищем. Да и потом, если память мне не изменяет, я, вашей милости, сказывал, что дом этой сеньоры находится в тупике». — Побойся ты бога, глупец! — воскликнул Дон Кихот. — Где ты видел, чтобы замки и королевские дворцы строились в тупиках? — Сеньор, — возразил Санч, в каждой стране свой обычай. Видно, здесь в Тобосо принято строить дворцы и громадные здания в переулках, а потому будьте добры, ваш милость. Пустите меня поездить по ближайшим улицам и переулкам. Может случиться, что в каком-нибудь закоулке я и наткнусь на этот дворец, чтобы его собаки съели. До того он нас закружил и загонял. — Выражайся почтительнее, Санчо, обо всем, что касается моей госпожи, — сказал Дон Кихот. — Не будем кипятиться и не будем терять последний разум. — Постараюсь держать себя в руках. — объявил Санч. — Но только какое же надобно иметь терпение, коли ваша милость требует, чтобы я с одного раза на всю жизнь запомнил дом нашей хозяйки и отыскал его в полночь, когда вы сами, ваша милость, не можете его отыскать, а уж вы-то его, наверное, тысячу раз видели. — Ты приводишь меня в отчаяние, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Послушай, еретик, не говорил ли я тебе много раз, что я никогда не видел несравненную Дульсинею и не переступал порога ее дворца, и что я влюбился в нее только по слухам, ибо до меня дошла громкая слава о красоте ее и уме. — Теперь я все понял, — молвил Санч, и должен признаться, коли ваша милость никогда ее не видала, то я и подавно. Не может этого быть возразил дон кихот по крайней мере ты сам мне говорил что видел как она просеивала зерно и привез мне ответ на письмо которое я посылал ей с тобой на это вы особенно не напирайте сеньор объявил санч потому надобно вам знать что я видел ее и ответ привез тоже по слухам и какая она из себя сеньора адульсинея. Это мне так же легко сказать, как попасть пальцем в небо. — Санчо, Санчо! — молвил Дон Кихот. — Иногда и пошутить можно. А иногда всякая шутка становится нехорошей и неуместной. И если я сказал, что никогда не виделся и не беседовал с владычицей моей души, то это не значит, что и ты должен говорить, будто никогда не беседовал с ней и не виделся. Ты же сам знаешь, что это не так. В то время как они вели этот разговор, навстречу им, ведя двух мулов, шел какой-то человек. И по скрежету плуга, тащившегося по земле, донкихот и Санчо заключили, что это хлебопашец который встал до свету и теперь отправляется на свое поле, и так оно и было на самом деле. Хлебопашец шел и пел песню «Худо вам пришлось, французы, на охоте в Ронсевале» — начальные стихи одного из популярнейших испанских романсов на тему о битве в Ронсевальском ущелье. На русский язык романс был переведен Карамзиным в 1770. 89 году — Пусть меня уложат на месте, — послушав его, сказал Дон Кихот, — если нынче же с нами не случится чего-нибудь доброго. Слышишь, что поет этот селянин? — Слышать-то я слышу, — отвечал Санчо. — Но только какое отношение имеет к нашим поискам ронсевальская охота? С таким же успехом он мог бы петь и про Калоиноса. От этого в нашем деле ничего доброго и ничего худого произойти не может. В романсе о Калоиносе рассказывается, как Мавр Калоинос отправился по настоянию своей возлюбленной во Францию, чтобы преподнести ей в преданное головы троих из двенадцати пэров Франции — Ему удалось победить Балдуина, но сам он погиб от руки Роланда. Тем временем хлебопашец приблизился, и Дон Кихот окликнул его. — Бог в помощь, любезный друг! Не можете ли вы мне сказать, где здесь дворец несравненной принцессы Доньи Дульсинеи Тобосской? — Сеньор, — отвечал парень, — я не здешний, я тут всего несколько дней. Нанялся на полевые работы к одному богатому землевладельцу, а вот в доме напротив живут священник и панамарь. Кто-нибудь из них, а то и оба дадут вам справку насчет этой принцессы, потому у них записаны все жители Тобоса, хотя мне сдается, что во всем Тобоса ни одной принцессы не сыщешь. Баронь, правда, много, да еще и важных, ведь у себя дома все принцессы». — Так вот, друг мой, — подхватил Дон Кихот, — среди них и должна быть та, про которую я спрашиваю. — Все может быть, — молвил парень, — а затем прощайте, уже светает. И, не дожидаясь дальнейших расспросов, он погнал своих мулов. Санчо, видя, что его господин озадачен и весьма недоволен, сказал, — Сеньор. вот уже день настает. — Нехорошо, если солнце застигнет нас на улице. Лучше было бы нам выехать из города. Вы, ваша милость, укрылись бы в ближайшем лесу, а я деньком возвращусь в город и стану шарить по всем закоулкам, пока не найду ни то дом, ни то замок, ни то дворец моей госпожи». И уж это особое будет неудача, коли я его не найду, а коли найду, так я поговорю с ее милостью и скажу, где и в каком расположении духа ваша милость дожидается повеления ее и указания, как бы это свидеться с нею, не повредив ее чести и доброму имени. — Ты ухитрился, Санчо, замкнуть множество мыслей в круг небольшого количества слов, — заметил Дон Кихот. Я с превеликую охотою принимаю твой совет и горю желанием последовать ему. Итак, сын мой, поедем в лес, и там я и побуду. Ты же, как обещал, возвратишься в город, разыщешь мою госпожу, повидаешься и побеседуешь с нею, а при ее уме и любезности нам сверхъестественных милостей от нее ожидать должно. Санчо, дабы не всплыл обман с мнимым ответом Дульсинеи, который он якобы доставил в Сьерру-Морену, жаждал увести из Тобоса своего господина и потому постарался ускорить отъезд, каковой и в самом деле последовал весьма скоро. И вот в двух милях от городка сыскали они лес, или, вернее, рощу, где Дон Кихот И остался на то время, пока Санчо съездит в город поговорить с Дульсинеей. С посланцем же нашим произошли дорогою события, требующие особого внимания и особого доверия.